сказал, вставая Браун. Здесь сейчас обо всём этом разговаривать неудобно. Но если вы готовы рисковать собою, и если вы умеете держать язык за зубами, то мы можем продолжить этот разговор. Зайдите ко мне послезавтра в 8:00 утра, и книги я вам укажу, добавил он. Само собой разумеется, вы никому не должны говорить ни слова о нашей беседе. Никому, подчеркнул Браун. А теперь пойдём. Они вернулись в столовую. Витя был очень взволнован, он ничего толком не понимал, так много случилось с ним в этот вечер. "Указали ему?" спросила Брауна Мусь. "Ну, спасибо. Он послезавтра зайдёт ко мне, мы ещё поговорим", ответил Браун. "Я так вам благодарна, Глава 5. Тамара Матвеевна не преувеличивала, когда говорила Фимину, что Семёну и Сидоровичу предлагают на Украине очень видные и почётные должности. Крименецкий не отклонял делавшихся ему предложений, но и не принимал их. А Тамаре Матвеевне хмуро уклончиво отвечал, что ему ещё недостаточно ясны некоторые подробности политической игры. Эта загадочная фраза внушала его жене уважение и робость. Тамара Матвеевна заранее подчинялась всякому решению мужа, но имела и свои надежды. В числе других должностей, о которых шла речь в переговорах Кременetskого с влиятельными украинскими кругами, были дипломатические посты. Тамаре Матвеевне очень хотелось, чтобы Семён Иситрович принял должность посланника. Из-за границы гораздо легче было бы снестись с Мусий, а все мысли Тамара Матвеевны были устремлены на то, чтобы возможно скорее вывести дочь из Петербурга. Вдобавок жизнь Муси всё равно должна была протекать за границей. По-моему, лучше всего было бы, чтобы тебя назначили в Лондон. Что поет чулок под электрической лампой, говорила мужу, Тамара Матвеевна в двенадцатом часу ночи перед отходом ко сну. У них в это время обычно велись разговоры о таких предметах, о которых только друг с другом они могли беседовать вполне откровенно. Ты забываешь прежде всего золото, что Украинская республика пока признана только германской коалицией, а не союзниками, со вздохом ответил Семён Сидорович, снимая пиджак. Ему самому очень хотелось стать послом. Ах, я уверена, вы можете добиться, чтобы и союзники вас признали, настаивала Тамара Матвеевна. И слова её звучали приблизительно так: "Ты можешь добиться, чтобы и союзники тебя признали. Сначала пусть они вас признают де-факто, а потом де-юре". Эти слова Тамара Матвеевна недавно впервые услышала от видного украинского деятеля и повторяла их теперь с особенно забоченным видом. Ну, со временем они нас, конечно, признают, споры нет. Но пока мы не признаны исследовать на должности посланника в Лондоне рассуждать ещё преждевременно. Вот проклятая заpenupка. Наконец-то отцепил. Кроме того, есть ещё минус. Я по-английски не говорю, а французским языком владею недостаточно свободно, сказал Семён Сидорович. Он всегда говорил, что недостаточно свободно владеет французским языком, хотя в действительности не владел им совершенно. "Какое это может иметь значение?" горячо возражала Тамара Матвеевна, отрываясь от чулка. "Лойт Джордж тоже не говорит по-французски, я сама читал" Притом разве тебе долго будет подучиться? Ведь ты же знаешь, что по-украински ты теперь говоришь как украинец. Но это не совсем то же самое. Я родился на Украине. Однако, допустим, сказал Семён Сидорович, расстёгивая пуговицы pantalons на животе. Фух, легче стало. Тогда возникает другое но Ведь всё-таки моё главное и подлинное призвание это адвокатура, юриспруденция, право. Им я посвятил лучшие годы жизни, быть может, добился в них и кое-каких успехов, скромно добавил он. Тамара Матвеевна только улыбнулась, отвечать было не нужно. Значит,